Глава 18. Вернуться, чтобы уйти. Пригород Берлина. Заметив, что моя цель наконец появилась, встал с лавочки и, стараясь не попадать под свет фонарей, оставаясь в темноте и защищенный листой кустарника и деревьев, дождавшись нужного момента, негромко произнес, стараясь показать голосом сожаление и даже раскаяние. — Здравствуйте, товарищ Живов. Извините, что так поздно. Кроме этого, также извиняюсь, что обещал не беспокоить, а сам наведался. Но у меня к вам срочное дело. Не могли бы вы достать мне Мосинку и патроны к ней? Судя по всему, разведчик был в задумчивости, когда я с ним поздоровался. А потому от неожиданности подскочил шарахнувшись в сторону, выронил портфель. Конечно, вполне вероятно, это произошло не только от неожиданности, но и из-за того, что в кустах он меня разглядеть не мог и вполне закономерно испугался. Спустя пару секунд он, наконец, пришел в себя и, прищурив глаза, всматриваясь в растущую вдоль дороги, растительность прошептал «За бабушки!». Но тут же, не договорив последнюю букву моей фамилии, осекся и поправился. «Хоффман, это вы?» «Я», — ответил я. «Но теперь я не Хоффман. Тот уже давно выбыл из вермахта. Теперь я Дельвик. Ганс Дельвик». Глаза коллеги по опасной профессии расширились, едва он меня увидел. Живов уставился на мою форму и ошарашенно произнес «Матрос? Когда же вы матросом-то стать успели?» «Какая мне разница, в чем ходить?» — махнулся я. «Не обращайте внимания». «Внимание!» — эхом повторил разведчик, и тут же, отпрянув, задрав подбородок, обличающе прошипел. «Это вы взорвали крейсер?» «Было дело». Живов на автомате оглянулся по сторонам, а затем решил вспомнить прошлое. «Зачем вы вернулись? Вы же ушли навсегда». «Уважаемый Антон Федорович!» При этих словах собеседник зашипел, начав вновь вертеть головой, и я, до того и так говоря очень тихо, снизил тон еще сильнее. Я помню свои слова и не отказываюсь от них. Но в данный момент мне пришлось нарушить обещание, ибо дело крайне важное. Мне необходимы ваш совет и ваша помощь. Вот как? Но ранее вы от моих советов отказывались, пренебрегая ими, — заметил тот. Я поморщился С тех пор много воды утекло. Я повзрослел, и теперь вижу всю ситуацию с разведывательной деятельностью под другим углом. Я принимаю ваше руководство, но с небольшой поправкой. Подчиняться я начну вам только с послезавтрашнего дня. А что ж, не с завтрашнего? Завтра не могу. У меня завтра дело намечено. Поэтому давайте отложим построение служебной вертикали до послезавтра. Разведчик усмехнулся. Ха -ха. И что ж такого вы собираетесь сделать завтра, что не хотите мне этот день подчиняться? «Ничего необычного, все как всегда. Просто именно завтра я собираюсь ликвидировать Гитлера и всю его свору», улыбнувшись в ответ, произнес я и в виде изменения в лице собеседника спросил. «Так мы тут продолжим общение. В сквер на лавочку присядем или к вам в дом пойдем? И, кстати, прикройте немного рот, а то он у вас очень сильно открылся. Неравен час еще челюсть сведет, придется к доктору обращаться и вправлять». Как только вошли в прихожую его частного дома... Живов тут же произнес, «Я не понимаю, как вам такое в голову пришло, но скажите, вы считаете, такие действия можно осуществлять самому?» «А почему нет?» Удивился я его непониманию, повесив бесказырку на вешалку. «Нет сомнений, что фюрер из чадия ада, квинтэссенция зла, как и все его прихлебатели. По сути, та же банда негодяев и убийц. Одной сволочи я уже выписал билет земли в неизведанной дали» так почему бы к ней не присоединить его дружков, подправить их экспрессом в том же направлении? На мой взгляд, все логично и, без сомнений, в высшей мере справедливо. И чтобы напомнить, с кем мы имеем дело, я, не давая собеседнику возможности хоть что-то ответить, сразу же привел множество доказательств настоящих и будущих преступлений нацистов. Бессудные казни, ужасы концлагерей, самое настоящее рабство, в которое они вгоняют людей, садизм, убийство и много еще чего. «Разве не фюрер его клика стоит за этими античеловеческими деяниями?» Риторически спросил я у мрачно смотрящего на меня разведчика и тут же подвел черту. «А значит, за это мы имеем полное право убить их как минимум в 27 миллионов раз». «Почему именно 27?» Удивленно подняв бровь, зацепился за цифру живов. «Я ему не стал говорить, что по последним подсчетам именно столько советских граждан потерял СССР во Второй мировой войне». Как не стал говорить о том, что до окончания текущей войны, которая только разгорается, если она пойдет по прошлому сценарию, будет еще четыре долгих года. Поэтому лишь вдохнул, сказав, детали не важны. Важно, что в ответ за их зверства мы все равно их столько раз убить не сможем, потому что живем в мире без возможности возрождения. Фокус с цикличностью, типа возродил гада, ликвидировал, а затем вновь возродил и вновь ликвидировал, и так по кругу пару тысячелетий. Мы, к сожалению, осуществить не в силах. А посему будем довольствоваться малым. Я грохну их всего один раз. Зато будет это окончательно и бесповоротно. Разведчик взялся за голову и, пройдя в большую комнату, предложил идти за ним. Значит, вы все уже для себя решили? Давно решил. Просто раньше не было подходящего случая, чтобы приблизиться к осуществлению данной задумки. Мешали время и пространство. Коллега, разумеется, меня не понял, поэтому не придал особого значения моим словам. Так если вы все самовольно решили, присаживаясь на стоящие у стола кресла и предлагая мне присесть, сказал он, то я не понимаю, зачем вы вернулись. Зачем вам я? Все очень просто, товарищ Шульц. Устроился я на диване. Я встретил вас не только для того, чтобы посвятить в известность о предстоящем мероприятии, но и для того, чтобы попросить об услуге. Имейте в виду то, о чем вы сказали в сквере, так напугав меня? Хотите, чтобы я достал вам оружие? Вы угадали. Но мне нужно не всякое оружие, а винтовка системы Мосина. Почему именно она? И это тоже несложно угадать. Я собираюсь закончить войну именно русским, советским оружием. Пусть знают все, что это сделали мы, а не какие-то неведомые французы или англичане. Пусть наша операция останется в веках. После моих немного пафостных слов разведчик ухмыльнулся, что не ускользнуло от меня. Зря вы так, Антон Федорович. Я вовсе не тщеславен. Мне известности и почет не нужны. Я дело хочу сделать, которое поможет и Родине, и человечеству. Разве это не благая цель? О том, что такой акт возмездия я собираюсь провести, знаете только вы один. Так что о какой славе лично для меня может идти речь, если о поступке не будет известно почти никому? Разумеется, ни о какой. Я, конечно, отдаю себе отчет, что после нашего разговора о беседе узнает ваше руководство и руководство СССР. Но думаю, этим все и ограничится». «Нет сомнения, что все дело быстренько засекретят, и ни о каком забабашке никто больше никогда не вспомнит. И лично меня такое полностью устраивает». «Слова ваши вас красят, впрочем, как и дела. Но все не так просто, как вы думаете», — вздохнул Визави, а затем, словно что-то вспомнив, спросил. «Скажите, а как вам удалось уничтожить адмирала Шейера?» И пояснил свое любопытство. «Мне это нужно для отчета о вашей диверсии». В Москве наверняка захотят узнать, каким образом один человек смог уничтожить столь мощный военный корабль, да еще и с экипажем. Я знал, что этого вопроса не избежать. Но я искренне сомневался, что способ, которым был уничтожен крейсер, может быть применен кем-либо другим, кроме меня. Ведь у того другого диверсанта-разведчика не будет столь специфических умений и знаний, которыми обладает Алексей Забабашкин. Но в то же время я прекрасно понимал, что центру нужна эта информация». Поэтому, не став ничего скрывать, в нескольких словах пересказал мной лично придуманный, неадекватный и даже отчасти извращенный способ уничтожения карманных линкоров. Разумеется, в своем повествовании про сон на пляже, которым я чуть не сорвал всю затею, не упомянул, с легкой руки заменив его на историю о важности наблюдения за объектом до начала боевой работы. В остальном же рассказал все как было, особо ничего не преувеличивая и не приукрашивая. Пострелял, захватил, разломал, подбил и взорвал. Вот суть моих приключений близ города Киль. Просто удивительно. Невероятно. Алексей, вы представляете собой грозное оружие, смертельное оружие. Никто и никогда в истории человечества не делал ничего подобного. В то, что один человек может останавливать дивизии, уничтожать эскадрильи военных самолетов и топить линкоры, поверить не то, что сложно, а невозможно». И я бы вам ни за что не поверил, если бы не знал о ваших предыдущих подвигах и заслугах на фронте и тут, в тылу у немцев. При последних словах разведчик не мог удержать свои эмоции чуть поморщился. И я понимал, что связано это, скорее всего, с воспоминаниями о последних днях, где Забабашкин громил без разрешения всех, кого и где хотел. Но данному факту внимания уделять не стал, потому что вспомнил про фрица и сразу же, чтобы не забыть, рассказал о нем коллеге. Нужно сказать, на визави эта история произвела не меньшее впечатление, чем весть о моем намерении уничтожить руководство Третьего Рейха. Услышать о том, что какой-то мой знакомый фриц, мало того, что тоже выжил под Новском, но еще и по невероятному удивительному стечению обстоятельств, попав в Берлин, вышел на меня, случайно встретив на вокзале. Живо взотряс головой, и голос его нервно задрожал. «Это все ловушка забабашкин Ты под колпаком!» С этими словами он подбежал к окну и, отодвинув тюль, аккуратно посмотрел на улицу. Видя, что коллега разнервничался, я попытался его успокоить и рассказал о том, кто именно такой фриц, как у него поехала крыша на почве ненависти к бывшим своим камрадам и о том, как он делом не раз доказал любовь к нашей родине. «Это уму непостижимо. Такого не бывает. Это может быть только провокацией», — не соглашался со мной коллега. Но я-то знал, что и не такое бывает. Поэтому вновь и вновь стал убеждать его в честных намерениях честного фрица. После долгих убеждений разведчик, все еще до конца не веря в случайность моей встречи, ошеломленно проговорил. «Я при первой возможности доложу обо всем наверх, и если они сочтут привлечение этого антифашиста целесообразным, то мы его, разумеется, привлечем». А затем добавил. «После хорошей проверки, разумеется». «Можете проверять, сколько душе угодно», — отмахнулся я. «Он любую проверку пройдет». Кроме этого, вы можете попросить свое начальство провести по поводу фрица беседы с теми, кто участвовал в защите Новска и Троекуровска. Они видели в работе этого ярого антифашиста и знают, что он за нас. Сообщу, пообещал тот. Кстати говоря, когда я в последний раз имел связь с руководством, мне сообщили, что за заслуги при обороне Новска на вас имеется представление к ордену Ленина и ордену Красной Звезды за уничтожение рейхсфюрера СС к ордену Красного Знамени и Героя Советского Союза. Думаю, вы осведомлены, что это высшие награды нашей Родины, и награждаются ими только самые достойные. Я поднялся и, подтянувшись, произнес. Насколько я понимаю, мое награждение еще не подписано руководством, и по сути награждением не является. Но все равно прошу передать наверх, что я служу Советскому Союзу. Думаю, дело не затянется, и награды найдут своего героя. Тем более, что вы их полностью заслужили. «Уверен, уже в следующей шифровке я получу представление, и тогда уже награжу вас официально», — сказал Живов. Поднялся, неуверенно пожал мне руку, вновь предложил присесть и, вернувшись к предыдущему разговору, покачал головой. «Без санкции своего руководства вашу идею, по которой вы мне поведали, я поддержать не могу, не имею права». Он вздохнул, показав рукой, чтобы я не возражал. И, вероятно, все еще находясь то ли в растерянности от свалившейся на него информации, то ли в какой-то нервной задумчивости, тяжело поднялся и, шаркой ногами, словно старик, прошел к окну. Безусловно, его состояние можно было понять. Я ему рассказал о таком намерении, которое при осуществлении должно будет изменить и обязательно изменит не только его и мою жизнь, не только жизнь сотен миллионов советских граждан и жизнь страны, но и вообще все мироустройство». А это уже глобальные изменения всего политического и стратегического баланса на планете. Сейчас, в 1941 году, на Земле проживает около 2,5 миллиардов человек. И почти всех их в той или иной степени касается и идущая война, и те вероятные изменения, что я собираюсь внести в ход мировых событий. История уже не будет такой, как прежде. Все изменится. Будущее станет другим. Потому что СССР не потеряет, а сохранить как минимум, даже с учетом потерь в первые месяцы войны, более 20 миллионов человек. Все эти люди будут жить, рожать и растить детей, а те дети вырастут и, создав свои семьи, в свою очередь дадут жизнь новым поколениям. В будущем не будет никакого демографического кризиса, не будет провала в рождаемости и проблем в смене тех самых поколений, которым я могу дать шанс выжить. Потери в войне сами по себе ужасны. А человеческой горе невозможно ни описать, ни принять. Но это лишь верхушка айсберга. Будущее страны, уменьшение количества ее граждан из-за того, что не будут образованы новые семьи, а следовательно и уменьшение обороноспособности, военного и экономического потенциала. Вот беспрецедентные последствия той трагедии, что принесет эта война. Живов, вероятно, этого не понимал». Из-за отсутствия знания о будущем он не имел возможности анализировать и представлять истинный масштаб той катастрофы, что нас ожидает, если срочно ничего не предпринять. Он, скорее всего, думал совершенно о другом и действовал так, как его учили. Никакой чрезмерной инициативы. Начальство лучше знает все и само в свое время даст нужные указания, если посчитает нужным. Просто выполняй, что тебе сказано ранее, а о других действиях, которые могут быть связаны хоть с какой-то долей риска, и думать забудь. Это являлось аксиомой тех лет в нашей стране, и с ним не бороться было очень сложно, ибо она глубоко засела в головах людей. И даже сейчас, несмотря на то, что разведчик имел более сложный склад ума, несмотря на то, что открывающиеся перспективы и масштабы были огромны, никакой инициативы он проявлять не хотел и не собирался. Но я не сдавался и все же твердо намеревался переубедить товарища, доказав перспективность моей идеи. Однако сделать это мне в ночь не удалось, потому что он, как только я сказал «Антон Федорович, ну вы поймите», тут же был вновь прерван. «Я сказал нет», – покачал головой коллега, отдернул в сторону одну из штор, взял находящуюся на подоконнике лейку и полил стоящий там цветок в горшке. Вновь вздохнул, передвинул горшок на противоположную сторону подоконника и, повернувшись, сказал «Ганс, вы же, наверное, голодны? Сейчас я что-нибудь приготовлю». А пока давайте выпьем кофе. Он мягко улыбнулся и пошел на кухню, а я, обомлев, констатировал очевидное. Пипец котенку. И под этим котенком я, разумеется, подразумевал себя. У меня не было ни капли сомнений, что только что стал свидетелем подачи тайных знаков с помощью шторы цветка. Советский разведчик подавал сигнал кому-то неведомому, кому-то, кто, судя по всему, наблюдает за домом и ждет своего часа. И тут меня прошибло испарено. А что если это гестапо? Вдруг Живов продался врагу?